Глава тридцать 38. Лайза. 25 января Рон с детьми приехал на день рождения Луизы. Ей исполнилось восемь. Мама решила устроить настоящий праздник, пригласила всех соседей и всех подруг с дочерями. Мы никогда не встречались с этими девочками, и уж, конечно, не были подругами. Мама купила конфеты, организовала для нас игры, устроила целую гору подарков и приготовила огромный торт, которого хватило бы на оба класса, мой и Луизы. Приехала бабушка, но деда Джорджи с ней не было. Никто не объяснял почему, но я слышала, как бабушка говорила, что его уволили с работы, и он наконец-то бросил пить. Чтобы не произошло, бабушка явно была этим довольна. Я узнала, что они продали дом, купили трейлер и теперь жили возле трассы в Кингстоне, штат Массачусетс. Я решила, что деду Джорджу нравилось иметь возможность в любую минуту сорваться с места и ехать куда глаза глядят вместе со всем своим домом. Мы с девочками смотрели, как Луиза открывает подарки. Я изо всех сил старалась получить удовольствие от праздника, но видела я лишь одно. Мама суетилась вокруг Луизы, словно та была ее щенком, приглаживала ей волосы и расправляла юбочку для очередной фотографии. Все это она делала, когда Рон смотрел на нее. Я испортила несколько семейных фотографий, специально высовывала язык. Мама перестала звать меня фотографироваться. Когда праздник кончился, я помогла бабушке убрать тарелки, сунула остаток торта в холодильник и начала мыть посуду. Мама с роном исчезли.